Я читаю эмоции людей, как ты читаешь память. Что с тобой творится? Это же тихий ужас. Дай руку. Зачем? Нужен близкий контакт для большей эффективности. Вот так. Просто держи меня за руку и рассказывай. Сначала про сегодняшний день. Всё равно наши метры захотят это знать, и тебе придётся рассказывать, хочешь не хочешь. Лучше расскажи мне, а я им передам. А потом просто о чём хочешь. Я так понимаю, ты не только читаешь, осторожно озвучил свою догадку Кайден. Сострадательный незнакомец опять беззаботно рассмеялся. Да-да, то же, как ты. И согласись, тебе это сейчас нужно. А ты вообще кто? вспыхтелся Кайден от счастья от того, что для начала неплохо было бы познакомиться, а от счастья и опасения, что это очередная коварная постава от безутешных друзей утопленника. Я пришели с слегка растеряалсти я ученик метра вильмира собственно этани с метром фиандилем попросили меня к тебе присмотреться и помочь если надо ну уже рассказывай что там сегодня случилось с первым ты же хочешь правда ведь и я даже знаю почему криво усмехнулся кайден а тебе это мешает а тебе не мешает то что ты знаешь обо мне или он тебе слишком чужой, чтобы переживать за него и держать обиду на меня. Нет, Шелар мне друг, совершенно легко и без малейшей неловкости признался ученик метра. Но в отличие от прочих, я знаю, что вы оба чувствуете. Там, глубоко внутри. И мне жаль вас обоих. Ты начнёшь рассказывать или всё ещё боишься, что я замышляю страшную коварную месть? А что чувствуется? Уже меньше. Когда через полчаса внезапно скрипнула дверь, они всё ещё сидели, держась за руки. И Кайден как раз закончил рассказывать о нездоровом любопытстве главнокомандующего Клюва, уже понимая, что всё это такая ерунда, такие мелочи, из-за которых просто глупо расстраиваться. Как и всё прочее произошедшее сегодня. Даже вспоминать было смешно, особенно театральное выступление Нимшаста, и чего он в самом деле так из-за него распихивался. Это же действительно смешно. Ой, ну ни хрена себе, огородно презнел с возникший в дверном проёме ускальци сенавидец. Вы что тут делаете, глупки? А ты, насмешливо отозвался симпат, отпуская руку собеседника. Продал и теперь прячешься? Сейчас вот как врежу, вспыхнул обиженный гость, похоже, вправду проиграл и теперь ужасно злился. А все ругательные слова у него закончились ещё во время состязания. За что? Я ведь никому не рассказал. Чего не рассказал? Почему я поставил не на тебя? Знаешь, как меня все спрашивали? Жак прямо извертелся весь, а я не сказал. Но будешь выдрючиваться, скажу. Убью. Коротко посолил побеждённый. Боюсь Издевайся, открыл тонсе ученик мага. Кантер, ну что за манеры за каждой мелочью на людей кидаться? Ты что, всерьёз надеялся на победу? Забыл, как в прошлый раз прокололся на том же самом. Это когда было? Ну да, однажды ты не сообразил вовремя, что разница без малого в 6 свяйков опыта не оставляет тебе шансов. И всего через какой-то десяток лет ты решил, что уже достаточно опытен и наступил на те же грабли. только при разнице в 20 веков. И кто ты после этого? Да иди ты. Кантр прикрыл за собой дверь и приблизился на пару шагов. Ты так и не сказал, что вы тут делаете в темноте, держась за ручки, как на свидании. Неужто эльфийская кровь дала о себе знать? Парень опять засмеялся. Ну ты и язва. Вот, видишь? Он обратился к Кайдену красноречиво, кивая на сердитого мистралица. «А ты думал, что это он персонально тебя ненавидит и потому свински с тобой обращается?» «Он со всеми ругается. Это у него стиль общения такой. Он с Шелару однажды ложкой в лоб заехал. Ни за что, просто от полноты чувств». «Вот не ври. Очень даже за что?» «Кантор, если ты сейчас сам не успокоишься, я тебя насильно успокою. Я как раз настроен на нужные эмоции». А, значит, это ты его успокаивал. А что ж такое? А попробовал бы ты сам целую луну и со дня в день общаться со истеричным лечом нетрадиционной ориентации. Посмотрела бы я на тебя. Да я пью его в первый же день убил. Он бессмертный. Ну, тогда он врубил меня. Какая разница? Что, правда, целую луну? Даже больше. Это же рыкнуться можно. «Сам виноват», – воршливо отозвался Кантр, но уже не очень уверенно, и в его сердитом взгляде мелькнуло что-то похожее на сочувствие. «Он хоть не пристает, или...» «Ой, только этого мне не хватало», – вырвалось у Кайдена. «Да если бы я ему еще и нравился, как Шоши, например, я бы в жизни не согласился на это задание, хоть вы меня в самом деле убейте». «Ладно, я, собственно, зачем пришел?» Тебя там метры ищут, домой пора. Все уже спать хотят, а ты тут спятил с этой благотворительностью балуешься. Так бы и сказал сразу, а то с порога ругаться. Там уже все собрались. Я хотел ещё проводить Кайдэна домой. Ну ты точно как на свидании. Он что, сам не дойдёт? Кайдэн поспешил заверить, что, конечно же, дойдёт, и вообще это всё ерунда, не стоящее переживания. Даже если он встретит по пути Матрёну или Элмара, ничего страшного в том нет. Ну, подумаешь, оближут или стукнут разок. Пустяки, дело житейское». Мистер Олейц покосился на него с величайшим подозрением и спросил приятеля. «Тебе не кажется, что ты перестарался, как тогда перед балом со мной вышло?» «Вот потому я и хотела его проводить», – вздохнул импат. «А то вдруг Элмар сегодня пьян».